никакого гудения. Поделился Тони своим впечатлениями, и температура внутри, мне показалось, какая и должна быть. Может быть, чуть прохладнее, чем снаружи, но он пожал плечами. Кертис поразовел: "Сержант, я клянусь, я не ставлю под сомнение твои слова", остановил его Тони. "Если ты говоришь, что это штуковина гудела, как камертон, я тебе верю". Откуда, по-твоему, исходил звук из двигателя? Кертис покачал головой. Из багажника? Та же реакция. Из-под днища? Третий раз Кертис покачал головой, только лицо его стало punцовым. Тогда откуда? Из воздуха, с неохотой ответил Кертис. Я знаю, это похоже на бред, но да, из воздуха. Он огляделся, ожидая, что вокруг все загугочут. Никто даже не улыбнулся. В этот самый момент в компании присоединился Орвель Гарретт. Он выезжал на строительство новой дороги, где прошлой ночью раскурочили несколько единиц тяжелой строительной техники. Вместе с ним пришел и мистер Диллон, талисман взвода Д. Немецкая овчарка с небольшой примесью к Колли. Орвель и Хадди Ройер нашли его щенком, барахтающимся в колодце заброшенной фермы на Соумиле-Роуд. Пес мог упасть в него случайно, но, возможно, его туда и бросили.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 "Святой Боже, что это с ним?" в изумлении прошептал Фил, и тут же вой повторился. Мистер Дэ сделал 3 или 4 шажка к бьюику, не меняя позы с задранной к небу головой и поджатыми задними лапами, раскрытой пастью. Зрелище было жуткое. Потом улёгся на асфальт, тяжело дыша и подвывая: "Что за чёрт вырвалось у ворва? Возьми его на поводок и отведи в дом", распорядился Тони.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 В 70-е и 80-е годы прошлого века эксперты полиции штата Пенсильвания, приписанные к региональным управлениям, напоминали перекати-поле, мотаясь по вызовам различных подразделений. Если говорить о взводе D, то его региональное управление находилось в Батлере. Тогда у экспертов не было минивэнов, оборудованных по последнему слову техники, о такой роскоши больших мегаполисов даже не мечтали.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 без официального оформления документов. Он не понимал причины. Потому что, ответил я, единственным правонарушением, которое мы могли усмотреть, была кража бензина High Test на 7 долларов. По такой мелочёвке бригаду экспертов не вызывают. Почти столько же бензина они сожгли, добираясь до нас из Шиппинвилля, подсказал Арки, не говоря уже об оплате затраченного на поездку времени, добавил Фил. Сони, не хотел начинать бумажные волокиты, пояснил я. Не забывай, дела не заводили. У нас был лишь автомобиль, очень странный автомобиль, всё так, без номерных знаков, без регистрации и бибирот это подтвердил, без заводского идентификационного номера. Но у роучя были основания предполагать, что водитель Бьюика утонул в реке, протекавшей за заправочной станцией. Какие основания? усмехнулся Сэнди.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 Не распространялось дальше нашего взвода, добавила Ширли. Правильно я излагаю, Сенди? Да. Таких бьюиков нам видеть, конечно, не доводилось, но, в принципе, мы вели себя точно как в случаях, когда сталкиваемся с чем-то неординарным, с гибелью патрульного, к примеру, твоего отца в прошлом году, с применением патрульного оружия, с несчастным случаем вроде того, что произошёл по вине Джорджа Моргана.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 Джордж практически догнал автомобиль психа и уже собрался прижать его к обочине, когда 70-летней старушке, уступающей в скорости черепахе, да еще и слепой, вздумалась перейти дорогу. Ее сшиб бы псих, сойдя на тротуар на 30 секунд раньше, но она и не сошла. Так что псих проскочил правее, едва не шибанув ее по носу правосторонним зеркалом. Следом мчался Джордж, и от старушки осталось мокрое место. Он прослужил в полиции 12 лет, не получил ни одного взыскания, дважды поощрялся за храбрость, несчетное число раз отмечался в приказах, был прекрасным отцом, верным мужем, и все это закончилось, когда старушка из Ласбурга выбрала неудачный момент, чтобы перейти улицу, и в результате нашла смерть под колесами патрульной машины Д-27. Специальная комиссия при администрации штата оправдала Джорджа,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 Записки не оставил, копам это не свойственно. Я написал по этому поводу пресс-релиз. Читая его, вы бы и не поняли, что писал я с котящимися по щекам слезами. А теперь вдруг понял, как это важно объяснить сыну Кертиса Уилккса, почему я плакал.